Предки у Саши сильны в математике. Практически все Ганнибалы, и прежде всего Абрам Петрович и его сын Иван, были блестящими военными инженерами, артиллеристами, а значит, дружили с математикой. Одно из первых профессионально-технических училищ России, созданное во времена правления Анны Иоанновны, называлось арифметическо-артиллерийским и хотя александр сергеевич пушкин в последний год жизни в мае 1836 восемьсот приобрел книгу по аналитической теории вероятности но все таки математические гены обошли классика за три квартала икс у нашего дивного гения на уроках математики в царскоельском лицее был постоянно равен нулю вне зависимости от времени года и параметров уравнения а в сказке о царе солтае 33 богатыря умудрились выйти на берег попарно под чутким руководством старшины Дядки Черномора. Правда, последнему есть объяснение. Однажды в лицее учитель математики Яков Карцев пересадил Пушкина на заднюю парту за то, что тот не мог поделить именно 33 на 2. Пушкин пытался подобрать целое частное, а оно в тот день не подбиралось. И Александр Сергеевич решил добить лицейскую задачу в своей сказке, где все прекрасно делилось нацело друг на друга по просьбе автора.